глава 9. Этим началом ты и создал, Боже, небо и землю, словом твоим, сыном твоим, силой твоей, мудростью твоей, истиной твоей. Дивным было слово твое и дивным дело твое. Кто это поймет, кто объяснит, что это брежет и ударяет в сердце мое, не нанося ему раны? трепещу и пламенею, трепещу в страхе. Я так не похож на тебя. Горю пламенею любовью, я так подобен тебе. Мудрость, сама мудрость забрезжила мне, разорвав туман, который вновь окутывает меня, бессильного от этого мрака под грудой мучений моих. Так ослабела сила моя в нищете, что не могу нести ей хорошее свое, пока ты, Господи милостивый, среди всех согрешений моих не исцелиешь все недуги мои. Тогда выкупишь ты из гибели жизнь мою, увенчаешь меня милостью и милосердием и насытишь благами желание мое, ибо обновится юность моя, как у орла. Надеждой спасены мы... И терпеливо ожидаем, когда исполнится обещание твой Пусть слушает, кто может в сердце своем слова Твои. Я же воскликну, доверяя пророчеству Твоему, как величественные дела Твои, Господи, все премудро сделал Ты. И премудрость Твоя и есть начало. Этим началом создал Ты небо и землю.